Мы шли вдоль берега кустью Иссы. Дальняя луна светила у самого горизонта, и скалы, окаймляющие озеро, бросали на воду широкую полосу тени. Ближняя луна Турия только что закатилась и должна была взойти снова не раньше, чем часа через четыре. Я вполне мог рассчитывать скрыться в темноте. Черный воин продолжал плыть вперед. Он находился теперь против устья Иссы. Не останавливаясь, он повернул вверх по мрачной реке, усиленно гребя против течения и все время стараясь держаться берега, где течение было не так сильно. За ним следовал я с волой. Черный был так занят борьбой с течением, что я смог подвинуться ближе, не боясь быть замеченным. Вскоре он подплыл к темному отверстию в золотых скалах, откуда вытекала вода. Сюда-то он и направил свою лодку. Казалось, безнадежным делом следовать за ним в эту беспросветную тьму, где я не мог увидеть даже собственные руки. Я уже собрался отказаться от преследования и повернуть обратно, как вдруг при неожиданном повороте увидел впереди слабое мерцание. В сводчатый потолок пещеры были вделаны большие куски фосфорической каменной массы, из которой лился тусклый, но ровный свет. Было достаточно светло, чтобы я без затруднений мог следовать за преследуемым мною челном. Это было мое первое путешествие по реке Ис, и то, что я увидел, навеки запечатлелось в моей памяти». Но как ни страшны были проходившие передо мной картины, они являлись, вероятно, только слабым отражением тех трагедий, которые разыгрались здесь до того, как Тарстаркаск, Содер и я разоблачили прелести долины мира, счастья и любви и спасли от добровольного паломничества миллионы людей внешнего мира». Даже теперь низкие острова, усеивавшие широкую реку, были завалены скелетами и изглоданными трупами тех, которые из страха или предчувствия истины останавливались здесь почти у конца своего путешествия. Бродили какие-то жалкие тени, которых ждала голодная смерть. Почти на всех этих зловонных островах визжали, бормотали и дрались одичалые безумцы, яростно боролись за жалкие остатки страшного угощения. Там, где оставались только обглоданные кости, люди бились друг с другом, и более слабый служил пищей более сильному. Турит, видимо, привык к этим сценам. Он не обращал ни малейшего внимания на жалкие воющие существа, которые обращались к нему то с угрозами, то с мольбой, и продолжал спокойно подниматься по реке. Проехав с милю, он переплыл к левому берегу и втащил свой челн на нижний выступ, лежащий почти на одном уровне с водой. Я остановился у противоположной стены под свисающей скалой, бросающей густую тень на воду. Отсюда мог следить за Туридом, не боясь быть замеченным. Чернокожий стоял на выступе у лодки недалеко от меня и смотрел вверх по реке, как бы ожидая кого-то. Сильное течение все время относило мой челн к середине реки, так что я с трудом удерживался в тени скал. Я отплыл немного дальше, думая найти удобное место, где мог бы причалить. Но места такого не было, и, боясь потерять из вида Турида, я принужден был остаться там, стараясь веслом удержать лодку, которую сильно сносило».